Глава шестая Майбрид Андра Едва лишь войдя в гостиную, я сразу увидела Лин. Она сидела за столом, спала, уронив голову на сложенные руки. «Хей, просыпайся!» Я осторожно погладила подругу по плечу. «Давай, давай, я помогу тебе дойти до кровати». «И что?» Лин широко зевнула. Я так мучилась и ничего не получу, но при этом она не особенно сопротивлялась, когда я подвела ее к двери в спальню. «Утром», — решительно произнесла я, — «у нас есть еще шанс выспаться». «Мы завтра не учимся», — напомнила подруга. Драконы поднимаются на рассвете. В тон ей отозвалась я. «Увы, с внутренними часами ничего сделать нельзя». «Ну да», — Лин села на постель и потерла глаза. «Встроенные часы не вытащишь и под подушку не положишь, но...» «Я просто помогла», — скрыла Каулина от взглядов благородных драконов, а он в это время пошарился у нее в головах. «Страшно, незаконно и слегка неприлично». Ахм, наоборот, Лена улеглась, страшно, неприлично и слегка незаконно. Это ведь все было санкционировано императором, а он и есть закон. «Доброй ночи», — фыркнула я, и, выйдя из спальни подруги, сразу отправилась к себе. Пихнув питомца в стакан с водой, я обдала себя очищающими чарами, и магия, избавившись от одежды, рухнула в постель. Во рту царил неприятный привкус, зубы — все же лучше чистить щёткой пастой, а не удалять грязь колдовством. Но ничего, это можно перетерпеть. А утром, к моему студу, меня разбудила подруга, а не вставшее солнышко. «Солнышко давно встало, и все порядочные драконы встречают рассвет!» — с хохотом кричала Лин и колотила по двери. Закряхтев, я выбралась из кровати, достала из шкафа мягкое платье и выползла в гостиную. «Что там со встроенными часами?» — подела меня подруга. «Я с изъяном, так что время от времени пропускаю рассвет. Не знаю, почему», — с горечью произнесла я. «Может, пора перестать так о себе говорить?» — серьезно спросила Лин. «В прошлом твой изъян был нормой. В прошлом без крылых детей искр рода отправляли назад к богам, чтобы те, переродившись, пришли в наш мир с крыльями. Я насильно перерожденная душа. Меня принесли в жертву, и я вновь родилась, не пройдя положенного очищения в горнеле богов. Лин». Я с тоской посмотрела на подругу. Это не шрам у меня на лбу и не просто пятнышко не обращая внимания. Именно такого цвета была моя чешуя в прошлой жизни. И каждый раз, каждый кассов раз я думаю, вот мне нравится вкус чая с молоком. Это потому, что он мне нравится? Или потому, что она его любила? Каждую секунду я нет-нет да вспоминаю об этом. Это я люблю танцевать в лунном свете? Или та, другая? Хлоп, прости. Хладнокровно произнесла подруга. «Но тебя заносят. Мы точно знаем, что воспоминания о прошлой жизни к тебе вернуться не могут. И мы точно знаем, что души драконов находятся в бесконечном кругу перерождения и... И обычно от смерти до нового рождения проходит около двухсот лет». Я криво усмехнулась. «Именно столько нужно, чтобы горнила богов очистила душу от всего лишнего». «Май. Я в порядке», — привычно соврала я. «Просто маленькое недоразумение. Просто». «Просто ты слишком сильно боишься быть не собой», — кивнула Лин. «Зато ты покорила императора. Именно ты, взбалмошная, рассудительно безумная королева скрыта, жемчужина рода Андра». «Ну, не покорила», — я смутилась. «Хах, конечно, император же всем покровительство оказывает». Лин проницательно сощурилась. «Признавайся, он тебя потом на вино и сладости утащил, да? Ха». Я не хотела говорить, но, кажется, мое лицо меня выдало. Вино и шахматы. «О, сильно опозорилась?» «Ммм...» — протянула я. «Мне удалось выиграть. Надеюсь, не так же, как ты выиграла у своего старшего брата. Император не юнец заметит. заметит. «Май «Майбрид, тебе при рождении щедро отсыпали маги и не додали инстинкта самосохранения. Но кто обыгрывает императоров? Да еще и жулит при этом». Вздохнув, я честно сказала. Просто увлеклась, а потом было поздно отступать. Лин только покачала головой и сердито фыркнула. «И слышать ничего не хочу. Умывайся, собирайся. У нас есть дело. Я примерно представляю, где находится архив, но очень примерно. Надо посмотреть у библиотеки». «Ты правда думаешь, что в библиотеке есть план башни ректора?» Скептически уточнила я. «Разве я сказала «в»?» Я сказала «у». С выразительной усмешкой выдала подруга. У библиотеки висит огромный план, куда бежать в случае пожара. И да, башня ректора там отображена. Так что давай, пора использовать твой талант в настоящем деле. Не все тебе императоров шахматы обжуливать. Ты не забудешь, да? — уныло спросила я. Забуду ли я, что ты обманом обыграла императоров шахматы? Никогда. Я и детям твоим расскажу. Захихикала Лин. «Ты-то -ты им будешь втирать о правильном, а я буду тетушкой, у которой карманы полны конфет, а на языке всегда есть две-три истории о маминой веселой юности». «Ну тебя, тетушка», — беззлобно проворчала я и прикрыла его кладонью. «Так, надо и правда собираться. По большому счету, это мне нужно уговаривать, Лин, ведь Виернарон — угроза именно для меня, а не для нее». И только в этот момент я отчетливо поняла, что своим поступком, принятием меня в рот, Лин здорово подставилась перед моим несостоявшимся женихом. Подняв глаза на подругу, которая сейчас сосредоточена и медитативно разминала кисти, я прикусила губу. Признаваться, что настолько очевидная вещь дошла до меня только сейчас, кажется, кому-то пора взрослеть. Пронеслось у меня в голове. Закрыв за собой дверь спальни, я собрала в удобную корзиночку чистые вещи, немаркое платья и туфли с мягкой, зачарованной подошвой. А вообще, отец, господин Арвалон, говорил, что не стоит рассчитывать на специальную обувь и одежду. Я должна уметь скрывать перестук металлических набоек по мрамору. Но тем не менее, он все равно сделал для меня особый заказ, причем кому, куда не сказал. Так через двадцать минут я старательно бросав заклятие на туфли подол лин, укутывал на своей магии, и через мгновение мы исчезли ото всего мира. А «Зачем тебе это?» Я дернула подругу за узкий длинный поясок. «Нравится», — лаконично отозвалась подруга. Посмотрев еще раз на яркую вещицу, спускавшуюся до самого подола, я пожала плечами. Наверняка внутри поиска какая-нибудь пакость припрятана. Линда крайности любит малоиспользуемое, отсроченное проклятие. Вроде того, что сегодня палочку разломил, а завтра у тебя лаборатория взлетела на воздух. «Под ноги смотри», — буркнула моя подруга, и, проходившая мимо дракон, подскочил на добрых полметра. Кто здесь? Я только укоризненно вздохнула. Все слова кончились пару лет назад. Лен страшно любила подшучивать над окружающими. Мне оставалось только смириться. Через двадцать минут мы стояли напротив огромного, выцветшего изображения и недовольно кривились. Если у башни ректора и было толковое отображение, то, скажем так, сильно состарилось. Ну как так можно? А если какая-нибудь проверка? Гневно засопела Лен и бросила в план несколько искоро заклятий. На старой бумаге тут же появилось несколько черных подпалин. Я поспешно махнула рукой, убирая черноту заклятием и... В общем, план теперь еще более неподробный, чем раньше. «И что нам теперь делать?» — в пустоту произнесла я. «Бродить по башне ректора в поисках архива?» «Ну, давай попробуем пофантазировать», — предложила Лин. Кабинет ректора, по идее, на самом верхнем этаже. Мы там были, и я уверена, что мы были под самой крышей. Или же под самой крышей, его спальня ниже кабинет, а еще ниже все остальное. Таким образом, из шести этажей отыскать нам нужно только четыре. Подытожила я. Что ж, начнем сегодня, продолжим завтра. Лин только плечами пожала, как бы говоря. Ну а что нам остается? Именно в этот момент дверь библиотеки распахнулась, и в коридор вышла невысоко нагруженная пухлыми папками девушка. А следом за ней? Следом за ней появился бесплодный дух. Дух, впрочем, порог библиотеки не пересек, не пересекла. Это определенно молодая женщина в старомодном платье. «А вот это, мелочка, отнеси в архив. И не как в прошлый раз, а дождись, пока архивариус все зарегистрирует», — едко процедил дух. «Я поняла», — уныло отозвалась девушка с папками. «Побольше энтузиазма», — фыркнул дух. «Ты, Мара, сама хотела поработать в библиотеке». Хотя, конечно, мы обе знаем, что ты на самом деле хотела. Но ты не самая умная на этом балу. А потому давай-давай, неси документы. И никаких порталов. Ректор этого не любит. Ножками, Мара, ножками». Мы с Лин переглянулись и, поняв друг друга бесов, устремились за этой таинственной Марой. «Интересно, ради чего она могла пойти в услужение вредному библиотечному духу?» Ходят страшные истории о том, что раньше этот дух подпитывался от каждого, кто вошел, вышел из библиотеки. Последние десять лет духа подпитывают взрослые волшебники, и вроде бы какой-то артефакт был создан. Господин Кайрус придумал такую штучку, которая собирает ошметки от заклятий в аудиториях и на полигоне, после чего все это перерабатывается и передается в библиотеку. Запасники. — просвистела мне на ухо Лин. Готова спорить, что она хотела попасть в запасники, где хранятся довоенные книги, слишком ценные, чтобы их уничтожить, и слишком опасные, чтобы выставить на полке. И, может быть, там есть что-то о культистах? Я прикусила губу. Император ведь знает об этих полумифических запасниках, правда? Должен знать. Или не знает, ему нужно об этом сказать. «Ох», задумавшись, я чуть было не наступила на край подола Мары. Меня вовремя перехватила Лин, и мы, с трудом удержавшись на ногах, медленно выдохнули. «Кто здесь?» — нервно воскликнула Мара. «Я буду защищаться!» «Как она нас засекла?» — спросила я, пользуясь тем, что мой голос не слышен. Алин показала на свой узкий длинный поясок, кончик которого свисал до самого края подола. «Ясно». «Интересно, было на этом поиске какое-нибудь проклятие или все же нет? Надо не забыть спросить». Девица меж тем не торопилась продолжить свой путь. Сбросив папки на пол, она зажгла на ладони дымчатый синий огонёк и с прищером всмотрелся в нас с лин. То есть, конечно, нас она не видела. Она старательно разглядывала абсолютно пустой коридор. И подруга моя, веруя в мой дар крепче, меня самой тут же скорчила наидурнейшую рожицу. И не подумав, сдула огонек с руки библиотечной работницы. «Архив Мара», — подражая голосу духа, выдала Рин. «У меня кончаются силы, и ты рискуешь, рискуешь стать моим донором». Как она бежала. Бежала и папки к сердцу прижимала. Еще и попискивала на бегу. Не то заклятие читала, не то богам молилась, не то просто переизбыток чувств выражала. Я, в общем-то, тоже пыталась выразиться, но, смея надеяться, это звучало чуть более внятно. «А если бы она, уф, опознала твой голос?» То есть, уф, поняла бы, что это, уф, не дух. Лен же даже не пыталась выражаться, а просто сосредоточенно бежала и изредка выразительно вздыхала и подхихикивала, от чего Мара надавала быстрее. Злобными фуриями пролетев сквозь всю академию, мы оказались у великой двери последнего шанса, а именно за параллельного перехода в ректорскую башню. Очень многие провинившиеся студенты в надежде на милость стояли здесь часами, стояли и молились, чтобы ректор, во-первых, вышел а во-вторых, был в умеренно хорошем настроении. Потому как если он выходил в народ в плохом настроении, то он сходу удваивал все наказания. А если он был слишком весел, в общем, чувство юмора у нашего ректора давно победило все остальные чувства. Пока мы отдыхали и восстанавливали дыхание, Мара отстучала по двери пароль и вошла. «Я запомнила последовательность», — прошептала мне в ухо Лин. «Надеюсь, мы пришли сюда в последний раз», — Вздрогнул я. «Ты довольна?» — истерично вскрикнула Мара и шагнула вперед в открывшийся проход. Маслин, подобрав юбки, устремились вслед за ней. «И пусть будут прокляты винтовые лестницы!» Я с моим не слишком-то высоким ростом умудрилась дважды удариться головой. Наконец, этаже, наверное, на четвертом, Мара постучала в самую обычную неприметную дверь. «Ага, заходи! Чайник уже вскипел!» — отозвались оттуда. Маслин переглянулись, так вот о чем говорила дух. «Хм!» «Сначала регистрируй документы», — прошипела моя подруга. «А потом делай, что хочешь». «Я и с первого раза поняла», — огрызнулась Мара. «Всего одну папку потеряли, а вы такую панику навели». Лин изобразила что-то вроде тающего смешка и побледневшая девица крепче стиснула папки, а после решительно шагнула внутрь небольшой комнатки. Очень-очень небольшой комнатки. Сюда был втиснут стул, за которым сидела благообразная госпожа неопределяемого возраста. Стул для посетителя, корзинка под мусор у выхода и вешалка. Нет, мы с Лен, конечно, втиснулись, но если что, то нам даже с дороги не уйти и не уклониться. Зато позади сидящего архивариуса находился вход в настоящий архив. По меньшей мере там была арка, затянутая бело молочной колдовской пленкой. но туда еще надо попасть, а сейчас... «Сюда их давай!» Архивариус поманила папки к себе. Это зараза мне всю душу вынула из-за той папки. Она и до тебя добралась, охнула Мара. А то, она ж теперь может покидать библиотеку, будь проклят этот Кайрос. Архивариус плела хитро заклинание, и папки оказались в молочно-белом пузыре, а пленка, затягивавшая вход в архив, пропала. Ну все, у нас есть полчаса. Пошли посмотрим, что там тебе для диплома не хватает. И они, прихватив чашки с чаем, отправились в архив. То есть, то есть, я мучилась несколько месяцев, не спала ночами и в итоге взяла паузу, отложив свой черновик куда подальше. А одна хитрая пакость получат все необходимое на блюдечке с золотой каемочкой. Внезапно в комнате резко понизилась температура, а через секунду я услышала тихий, едва слышимый смешок, очень такой потусторонний смешок, и это была не Лин. До да библиотеки? тихо позвала я. Ага. По-простому отозвалась дух. «Мне понравилось, как она бежала. Вы напомнили мне о том, как было весело пару столетий назад». Мы с Лин переглянулись и решили никому-никому об этом не рассказывать. «Если дух библиотеки начнет издеваться над студентами, я не хочу быть к этому причастна. И потому, надеясь сбить дух из толку я попытался сменить тему. Что вы будете делать с этим бесчестным безобразием? А ничего особенного?» — беспечно отозвалась дух. Продолжу подозревать ее в желании порыться в моих запасниках. А вот когда она выйдет на защиту... Мха. Холод немного отдалился, или же мы привыкли. Но в любом случае дух больше ничего не сказала. И тут я вспомнила. У нас всего полчаса. Третья полка. Седьмой стеллаж. донесся до нас далекий голос. И можете от меня не скрываться. И Я всегда знаю, кто и что читает на моей территории. И о чем говорит около моих дверей. Такое ощущение, что мы с утра поймали блик удачи. Хмыкнула Лин. Главное, чтобы за эту удачу не пришлось расплачиваться чем-нибудь феричным, отозвалась я. Меня такая череда приятных совпадений пугала. Не может все так хорошо складываться, наверняка впереди какой-то эпичный подвох. Поторопимся, лаконично произнесла Лин. И в этот момент из белой сферы вылетел один листик. Окутанный сиянием, он устремился куда-то внутрь архива, но что самое пугающее, по кромке арки появилась молочно-белая пленочка. Я так понимаю. Что как только артефакт распознает и раскидает все документы, мрачно произнесла Лин, защита вернется на место. Осознание скоротечности времени заставило нас ускориться. Проскочив арку, на которой понемногу собиралась защита, мы облегченно выдохнули, никакой сигналки. Конечно, моя магия скрывает от большинства охранных сетей, но прогресс не стоит на месте. Блик, удачи, промурлыкала Лин. Однако госпожа Архивариус так же трудолюбива, как ее подруга. Я проследила за взглядом подруги и хихикнула. На небольшом пятачке, свободном от стеллажей с документами, стояло огромное потертое кресло, а около него покосившаяся стопка любовных романов. «Наш человек», — одобрительно произнесла Лин. «Так, седьмой стеллаж, третья полка. Откуда считать?» «На них номера набиты». Я кивнула на боковину стеллажа. Там красовалась медная табличка с весьма многообещающей циферкой. 132. 132! ахнула Лин. Думай, счет идет от той стены. Я кивнула в темноту, идем аккуратно, на ощупь, стараемся ничего не уронить. Ты же можешь скрыть путеводный огонек, нахмурилась Лин. Если я одна, могу, кивнула я, потому что всегда знаю, где моя тень, но где твоя тень, не представляю даже. Нужно больше тренироваться, подытожила Лин. Я только вздохнула. Одних воспоминаний о том, как тяжело мне далось ощущение тени, достаточно, чтобы испортить настроение. И это при том, что объективно дракон источник света не нужен. Я могу видеть в темноте». Отец на это только усмехался и отвечал на оскомина. «Хотел бы я, чтобы ты никогда этого не поняла». Мы окончательно покинули освещенную часть архива, и Лин положила руку мне на плечо. Люди не обладают никаким подобием ночного зрения. Вот только призыв частичной трансформации обернулся резкой острой болью, Вскрикнув, я согнулась и закрыла глаза руками. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросила Лин. «Май!» «Сейчас!» — прошипела я, избавляясь от частичной трансформы. Чуть без глаз не осталось. Здесь нереальное количество магии. Все пронизано заклятиями, нитями, какими-то сферами и всем прочим. Кажется, архивариус тут действительно только для красоты. Ну и чтоб подружек старым дипломом водить. «Ну и да». Согласилась я, но дальше идем на ощупь. Радовал только одно: в начале и в конце каждого стеллажа был небольшой источник света, те самые таблички. Они матово мерцали, что позволяло рассмотреть цифры и не сбиться с пути. Девятый, выдохнул Лин. Мы близко. Только тут совсем чернильная темнота, вздохнула я. Однако, приноровившись, мы шли уже весьма бойко, точно по центру прохода, полуровные, препятствий никаких, и. Ой! Я набрав хорошую скорость! Ведь мы минут десять здесь уже блуждаем, а у нас всего полчаса. Со всего маху впечаталось во что-то твердое, во что-то твердое и теплое, теплое и причудливо ругающееся. Резко вспыхнул свет, и я, проморгавшись, осознала, что стою вплотную к ректору, и будто этого мало, еще и ухватило его за грудки. Здравствуйте. Выдавила я и выпустила из пальцев его рубашку. На рубашке остались складки, которые я попыталась разгладить. Вот только ректор отчего-то вздрогнул и даже слегка побледнел. Правда, краски жизни быстро вернулись на его лицо, и он, тяжело вздохнув, устало произнес. «Майбрид, я вас не вижу и не слышу, а ваше поглаживание мне не нравится. И да, я не рассматриваю студенток в качестве... Возможных спутниц жизни. Я тебя не выдам», — Шепнул я подруге и сбросила себя скрыт. «Прошу прощения, я пустила голову, просто мне хотелось...» «Где ваша подруга?» Скинув голову, я с максимально честным лицом ответила. «Не знаю, может, в комнате, может, в парке гуляет...» Серьезно? усмехнулся господин Тонарбот. «Вы правда считаете, что я поверю?» «Левелин, вам лучше выйти из тени, или я выволоку вас за руку?» «Я...» — начала было говорить «я», но была дернута. «Трижды подумайте, прежде чем вновь соврать...» И после этих слов он шагнул вперед и, резко выбросив руку вперед, схватил Лин за плечо. Ну, точнее, он, наверное, хотел схватить ее за плечо. Получилось все несколько не так, как за господину-то на работу. Он, как мужчина с опытом, не мог не понять, что под его ладонью совсем не плечо, а мягко девичья грудь, левая, если это важно. И при этом он, видимо, совсем уж растерялся, поскольку замер на несколько секунд. Лин же, залив щеками, тоже застыл на пару мгновений, а после хлоп. «Ох, не думаю, что ректор получал пощечину в этом столетии. И вашу подругу я, Яг... хмм, тоже нашел. Господин Танарбот убрал руки за спину. «Проследуйте в мой кабинет». Сняв слин скрыт, я, набрав в грудь воздух, выпалила. «Нет». На лице старого дракона отразилась целая гамма чувств. Кажется, ему очень давно никто не говорил «нет». Это был не вопрос и даже не предложение госпожа Андра. Мягким голосом произнес господин Танарбот. «Я пришла сюда, чтобы узнать о бывших женах Вирнарона», — глухо произнесла я. «Вы можете отправить меня в зверинец, хоть до конца года, но я не уйду, пока не... пока не узнаю правду». «В зверинец?» — ректор вдруг усмехнулся. «Разве что в качестве экспоната. Вы ничего не узнаете, мои брит. Изъять документы из архива невозможно, но...» Ректор усилил освещение и кивнул на ближайшую к нам полку. «Здесь личные дела студентов четвертого факультета. Около двадцати лет назад они пытались разжечь пламя гражданской войны. Попробуйте прочесть». Лин первый цапнула с полки папку, развязала тесенки и ругнулась. «Ерунда какая-то». Я заглянула ей через плечо, и там не было текста. Только разрозненные буквы, которые отказывались складываться в слова, и уж тем более в предложении. «Вы можете дойти до седьмого стеллажа». В голосе ректора мне послышалось сочувствие но не прочтите ни единого слова». Склонив голову, я хмур произнесла. "Все зря. Не наказывайте, Лин. Прошу вас». «В мой кабинет», устало отозвался ректор и направился к выходу. Шел он, не оборачиваясь, и достаточно быстро. Проверять идем ли мы следом не было нужды, поскольку выбора у нас тоже не было. Лин создала осветительный шарик, скрываться уже нет нужды, и сжала мои ледяные пальцы. Идем, Она потянула меня вслед за ректором. Бросив последний взгляд назад, я коротко кивнула и пошла рядом с подругой. Ее светительный шар, как всегда в на зеленого цвета, как нельзя лучше отображал мое внутреннее состояние. Плетясь по архиву, я пыталась изгнать из себя яд горечи и разочарования, но... «Слышишь?» — Лин резко остановилась и расплылась в улыбке. «Скандал!» Ректор распекал архивариуса, та как-то визгливо оправдывалась, но в целом ничего толком слышно не было. «Это из-за нас или...» Я выразительно замолчала, не завершая фразу. «Думаю, про слишком умную студентку все уже знают», — хмыкнула Лин. «Да, наверное, ты права», — уныло отозвалась и честно добавила. «Мне все равно». «Майбрид», — выдохнула Лин. «Выключи эмоции, включи ум. Подумай, прошу тебя». Я посмотрела на подругу и недоуменно вскинула брови. «О чем тут думать? О том, что все зря? Что папки с данными студентов заблокируют. Всех студентов, или только особенных. Не выбирая ни стеллаж, ни полку, я просто протянула руку и цапнула первую попавшуюся папку. Внутри был читаемый текст. «Вот-вот», — покивала Лин. «Пока вы там переговаривались, я положила ту папку на место и открыла другую. Выпуск того же года — какой-то кайрус. Рост, вес, гистограмма талантов — все на месте, так что... Предлагаешь напасть на ректора и выпытать у него ключ к шифру?» Хищно прищурилась я. Да. Не задумываясь, кивнула Лин. «Это был бы прекрасный вариант, обладаемый мощью и влиянием драконьего императора. Но так как пока ни одна из нас ни разу не императрица...» «Ты же не императрица?» «Вот, значит, придется договариваться». «Отличный план», — согласилась я. И мы, слыша, что шум перепалки стихает, поспешили нагнать ректора. «Картина, представшая перед нами, была великолепна». Госпожа Архивариус стояла в центре книжной воронки, а господин Танарбот Держа, один из любовных романов, зачитывал слух небольшой отрывок. И чем дольше он читал, тем краснее становился Архивариус. «Таким образом...» — ректор захлопнул книжицу и бросил ее на пол. «Я понял, что вы не выполняете своих обязанностей». «Каких?» — взвизгнула Архивариус. «Вот, полюбуйтесь...» — господин Танарбот, кивнул на нас слин. «Ваш кабинет не зря сделан таким маленьким. Ваша задача — сидеть на входе и следить, чтобы никто не проскользнул внутрь». Архивариус смирил нас презрительно ненавидящим взглядом и процедила. «Это же отверженно Арвалон. У нее родовой талант». «Я не ослышался», — светски осведомился ректор. «Вы действительно мне возражаете? Ваша задача — поставить кресло в центре арки и сидеть там. Читать в носу, ковырять — неважно. Вы в буквальном смысле с собой должны перекрыть проход». «Вы этого не сделали». «Но...» Она смелая, пронеслась у меня в голове. Или тупая. Пришла следом другая мысль. Лин толкнула меня в бок локтем и показала два пальца. Мол, я за вторую мысль. «За расчетом подойдете в бухгалтерию», — подытожил ректор. «Вы не можете», — потрясенно выдохнула женщина. «Увидите». Почти весело хмыкнул господин Тонарбут и открыл портал. «Андра и Андра. живы в портал» пройдя сквозь него мыслин, изображая скромных и очень виноватых девочек, встали напротив ректорского стола. Сам же господин Тонарбот чем-то звенел позади нас, а через минуту он рухнул в свое кресло и призвал к себе толстостенный стакан, заполненный кубиками льда и каким-то янтарным напитком. Проникновение в архив с целью получения закрытой информации карается исключением из Королевской академии магии. Проинформировал нас ректор и пригубил свой напиток. Он закинул ноги на стол, пил пряно пахнущий алкоголь и жмурился, глядя на то, как мы пытаемся найти правильные слова. Казалось, что его забавляет вся эта нестандартная, неловкая ситуация. У меня продлено наказание в зверинце. Глухо произнесла я. Господин Вернарон хотел, чтобы мое наказание проходило под его контролем, но ему были неизвестны правила академии. Ректор помрачнел. Он не мог не понимать, к чему я веду. Он пришел за мной. Я посмотрел в глаза старому дракона. «И вы это знаете». «Госпожа Андра, личные дела других его жертв закрыты», — продолжила я упрямо. «Скоро и мое личное дело прикроет таким же заклятием». «Майбрид, вы в безопасности», — мягко произнес ректор. «Да», — с нескрываемой издевкой произнесла я, «то есть, если дракона и драконицу застанут в двусмысленной ситуации, то никто не настоит на скором заключении брачных уз». Ректор прикрыл глаза и устало помассировал переносица. «Кажется, мои слова попали точно в цель». «Расскажите нам», — попросила Лин. «Мы будем молчать. Сведения нам нужны не ради сплетен, только чтобы выжить». «Я ректор, а не дознаватель», — скривился дракон и открыл глаза. «Вы ректор», — с улыбкой произнесла Лин. «Слово тут, полслова там. Кому, как не вам, знать, что именно происходит». «Все жены Вернарона родились в один год, один месяц и на одной неделе. И я сейчас придаю высочайшее императорское доверие. Потому что вы считаете, что она имеет право знать», — выдохнула Лин. «Простите, стихийка». «Занялись бы вы уже опозданием вашего дара, Левелин», — проворчала ректор. «Думаю, вы давно уже выяснили, что Майбрид — перерожденная душа». «Да», — я мрачно кивнула. «Значит, он искал именно меня?» «Я считаю, что он искал перерождённую», — согласился ректор. «Но вот для чего неизвестно. Вы не отличаетесь от других драконов ничем, кроме цветного пятна на чешуе. Вы не сильней, не умней, не...» «Кхм», — откашлялась я. «Не очень тяжело слушать, чего там еще не. Но ведь у нас нет статистики по таким, как я. Он женился на каждой подозреваемой и...» «И каждая из его жен умерла родами», — продолжил за меня ректор. И что интересно, каждая из женщин носила тройняшек. Не выжил никто. Вам стало легче от этого знания? Да, честно сказала я. Теперь мне точно известно, что все мои страхи и подозрения правда, что я не дура, что нужно любой ценой держаться от мерзавца подальше. Господин Тонарбот кивнул, допил свой напиток и одним взмахом ладони раскрыв портал. Кыш отсюда, А наказание уведомлю вас позже.